Глава шестая. Изобличение. Таковы были шесть человек, поклявшихся уничтожить Вселенную. Сидя в их обществе, Сайм неоднократно пытался призвать на помощь здравый смысл. Временами ему на миг удавалось осознать, что эти впечатления субъективны, что перед ним находятся обыкновенные люди, один из которых стар, другой нервен, третий близорук. Каждый раз им заново овладевало чувство неестественного символизма. Каждое лицо было, так сказать, на рубеже реальности, подобно тому, как их теория находилась на рубеже мысли. Он знал, что каждый из этих людей стоит в крайнем конце дикого пути рассуждения. Он мог только воображать, как в старинной сказке, что направить к западному краю земли, Встретишь что-нибудь, скажем, дерево, которое будет чем-то или большим, или меньшим, чем обыкновенное дерево. Дерево, подвластное злому духу, а, отправившись на восток, наткнешься еще на что-нибудь, что также не вполне будет самим собой, быть может, башню, самые очертания, которые будут греховными, так и эти облики вырисовывались резкие необъяснимые на конечном горизонте, как запредельные видения. Края Вселенной смыкались. Между тем, как Сайм знакомился с общей картиной, за столом не прекращался последовательный разговор, и не меньшим из контрастов этого ошеломляющего сборища был контраст между непринужденным тоном беседы и ее грозным содержанием. Шло деятельное обсуждение подлинного и неотложного покушения. Лаки внизу выразился совершенно точно, сказав, что речь идет о бомбах и королях. Не далее, как через три дня в Париже должно было произойти свидание одного из монархов Европы с президентом Французской Республики, и, уплетая ветчину с яичницей на залитом солнцем балконе, улыбающиеся собеседники постановили, что и монарх, и президент должны умереть. Даже орудие покушения было уже избрано. Чернобородому мархизу, как оказалось, было поручено отвести бомбу. Собственно говоря, близость этого Реального преступления должна была отрезвить Саймо и излечить от чисто мистических страхов, ему следовало забыть о всем остальном, кроме необходимости спасти по крайней мере два человеческих тела от растерзания железом и ревущим газом. Но дело в том, что к этому времени он начал испытывать третий род страха, более пронизывающего и страшного, нежели нравственное потрясение или страх ответственности перед обществом. Попросту говоря, ему было не до французского президента и не до могучного монарха, так как он начал бояться за самого себя. Большинство оживленно разговаривавших между собой собеседников, не обращали на него внимания, и теперь все были серьезны, лишь улыбка секретаря, и изредка пробегала, змеясь по его лицу, как пробегает наискось по небу изломанная молния. Но было одно неизменное обстоятельство, которое сперва смутило Сайма, а потом постепенно привело его в ужас. Председатель все время смотрел на него с упорным и смущающим интересом. Огромный человек сидел неподвижно, но голубые глаза его выступали из головы, и он не сводил их с Сайма. Саймон толкала выскочить и спрыгнуть с балкона. Когда глаза председателя останавливались на нем, он чувствовал себя прозрачным, как стекло. У него не осталось почти ни тени сомнения, что каким-то безмолвным и необыкновенным образом воскресенье проявило, что он шпион. Он заглянул через перила балкона и как раз внизу увидал полисмена, рассеянно глазевшего на блестящую решетку и освещенные солнцем деревья. Тут его обуяло великое искушение, которому надлежало терзать его много дней. В присутствии этих могущественных и отталкивающих людей, этих князей-анархии, он почти забыл о хрупкой и фантастической фигуре ничтожного эстета анархии, поэта Грегори. Если он и вспоминал о нем теперь, то с фамильярной доброжелательностью, как если бы они в детстве играли вместе. Тем не менее он твердо помнил, что он все еще связан с Грегори Великой Клятвой, и он обещал ему никогда не делать того, что в данный момент почти готов уже был сделать. Он обещал ему не спрыгивать с этого балкона и не заговаривать с этим полисменом. Сам снял холодную руку с еще более холодных каменных перил. Душа его закружилась в вихре морального колебания. Стоит ему оборвать нить опрометчивого обета данного преступному обществу, и вся его жизнь сделается открытой и солнечной, как площадь внизу. С другой стороны, стоит ему остаться верным своей старомудной части, и он все больше и больше будет отдаваться во власть великого врага человечества, самый ум которого подобен за стенку». Глядя вниз на площадь, он каждый раз видел спокойного полисмена, столб здравого смысла и общественного порядка. Глядя назад на стул, он каждый раз видел председателя, неотступно изучавшего его большими невыносимыми глазами. Во всем этом круговороте мысли были две мысли, ни разу даже не коснувшиеся его ума. Во-первых, ему не пришло в голову, усомниться в том, что председатель с его советом в силах раздавить его, если он по-прежнему останется одиноким. Нужды нет, что они находятся на глазах у публики, и что план представляется неуполнимым. Явно было, что воскресенье не таков, чтобы вести себя так вольно, если где-нибудь, как-нибудь им не заготовлена железная западня. Тайной ли отравы или внезапным уличным несчастьем, путем ли гипнотизма, или с помощью адского пламени воскресенье, вне сомнения, поразит его. Бросить вызов этому человеку значило умереть, тут же, на этом стуле. Или много времени спустя от невинной болезни, единственным путем к спасению было немедленно призвать полицию, всех арестовать, рассказать все без утайки и восстановить против них энергию всей Объединенной Европы. Тогда, быть может, ему удастся уцелеть, иначе же ни за что. Он сидел в обществе светских людей, на балконе, выходящем на светлую и людную площадь, но чувствовал себя в безопасности так же мало, как на пиратском корабле в открытом море. И была еще вторая мысль, которая не коснулась его. Ему не пришло в голову, что он может духовно передаться врагу. Многие из наших современников, тянутые в малодушное поклонение уму и силе, могли бы пошатнуться в своих убеждениях под давлением крупной индивидуальности. Они назвали бы воскресение сверхчеловеком, И если только подобное существо возможно, воскресенье казалось чем-то в этом роде, с его сотрясающей землю отвлеченностью, точно каменные изваяния на ходу. Подлинно можно было назвать его чем-то побольше человека, с его широкими планами, слишком простыми, чтобы их раскрыть, с его большим лицом, чересчур открытым, чтобы его разгадать. Но сам был не способен унизиться до этого вида современной гнусности даже в настоящем своем ненормальном настроении. Как всякий другой, он был достаточно малодушен, чтобы бояться большой силы, но не был настолько молодушен, чтобы восхищаться ею. Разговаривая, собеседники продолжали завтракать, и даже в этом были типичны. Доктор Булли Маркиз, как заурядные, подчиненные условностям люди, выбирали все то, что было лучшего на столе, холодного фазана, стразбургский паштет. Секретарь оказался вегетарианцем и ревностно обсуждал предполагаемое убийство над половинкой сурового томата и стаканом тепловатой воды. Старому профессору подавались болтушки, намекавшие на отталкивающее второе детство. И даже тут председатель воскресенья сохранял свое странное преобладание, как бы основанное на избытке материи, ибо ел он за 20 человек». Ел невероятно, с ужасающей прожорливостью, напоминавшей фабрику колбас. А между тем, только что успев проглотить дюжину сахарей или выпить кварту кофе, он тут же оказывался глазеющим на Сайма, с наклоненной на сторону огромной головы. «Я часто задавал себе вопрос», — заметил Маркиз, откусывая большой кусок хлеба с вареньем. «Не лучше ли мне будет пустить в ход нож?» Большинство самых удачных дел были исполнены ножом притом будет совершенно новым ощущением воткнуть нож французского президента и повернуть его вы не правы возразил секретарь нахмурив черной брови нож служит выражением личного застарелого спора с тираном динамит есть не только лучшее наше орудие он также лучший наш символ столь же совершенный символ, как фимиан для христианской молитвы. Он распространяется, он разрушает, потому лишь что расширяется. Также и мысль, потому лишь разрушает, что расширяется. Мозг человека — бомба! — воскликнула внезапно, давая волю своему странному воодушевлению и силой ударив самого себя по черепу. Мой мозг! Кажется, мне бомба, я ощущаю это день и ночь. Ему надо расшириться, надо. Мозг человека должен расшириться, хотя бы он разнес этим весь мир! «Погодите разносить весь мир», — протянул Маркиз. «Мне еще надо проделать множество мерзостей, прежде чем я умру. Я еще вчера придумал одну в постели». «Нет, если точно все кончается ничем», — возразил доктор Буль со своей улыбкой сфинкса, «тогда едва ли стоит задавать себе этот труд». Старый профессор уставился тусклыми глазами в потолок. «Каждый человек знает в глубине души», — сказал он, — «что ничто не стоит труда». Наступило многозначительное молчание, после чего секретарь заметил. «Мы, однако, отдаляемся от темы. Единственный вопрос в том, каким образом среда должен нанести удар. Полагаю, что все согласятся с первоначальной идеей бомбы. Что же касается самого выполнения, я позволю себе предложить, чтобы завтра утром он отправился прежде всего...» Речь его резко оборвалась под огромные тени. Председатель воскресенья поднялся на ноги, казалось, заполнив собой весь небесный свод над их головами. «Прежде чем обсуждать это», — произнес он едва слышным голосом, — «прошу пройти в отдельную комнату. Я имею сказать нечто очень важное». Сайм оказался на ногах раньше всех остальных. Да, решающий момент наступил. Дул револьвера наведено на него. Внизу, на мостовой, слышно было, как полисмен притоптывая переминается с ноги на ногу, ибо утро, хоть и ясное, было довольно холодно. Внезапно на улице бодро и весело грянула шарманка. Сайм замер и весь напрягся, как при звуке боевой трубы. Он почувствовал себя преисполненным сверхъестественного, неведомо откуда взявшегося мужества. Эта бренчащая музыка звучала всей живостью, всей вульгарностью и безрассудной храбростью бедноты, продолжающей на своих грязных улицах упорно цепляться за все приличия и снисхождение христианского учения. юножская затея разыгрывать полицейского испарилась из головы — Он не видел в себе ни представителя корпорации джентльменов, обращенных в маскарадных констеблей, ни уполномоченного старого чудака, жившего в темной комнате. Сатон явственно чувствовал себя послом всех этих простоватых и добродушных людей улицы, каждый день выходящих на бой под музыку шарманки. И это гордое сознание своей человечности необъяснимо возвысило его над окружавшими его чудовищными людьми, хотя на краткий миг он взглянул на все их кривляния и чудачества в случае зарной высоты банальности. Он испытал то бессознательное элементарное чувство превосходства, которое мужный человек испытывает по отношению к сильным зверям — или мудрец к великим заблуждениям, он знал, что не обладает ни устной, ни физической силой председателя Воскресения, но в данную минуту это было для него столь же безразлично, как и то, что он не вооружен мускулами тигра или рогом носорога. Все исчезло в конечном убеждении, что председатель не прав, а шарманка права. В ушах его звучал неопровержимый и грозный труизм из песни «Роланда». «Язычники не правы, а христиане правы!» которые на носовом старофранцузском языке стонет и гремит, как боевое железо. Освобождение его духа от бремени слабости сопровождалось вполне ясным решением пойти навстречу смерти. Если люди-шарманки могут оставаться верными своим устарелым обязательствам, то же в силы сделать и он. Самая его гордость в сознании сдержанного слова заключалась в том, что он верен слову данному злодеям. Это и будет последней его победой над этими безумцами, то, что он спустится в их темную комнату и умрет за то, что они не могут даже понять. Шарманка энергично разыгрывала марш, успешно подражая смешанным звуком целого оркестра, и из-за голоса труп, воспевавших гордость жизни, ему явственно звучала глухая дробь барабанов, твердивших о гордости смерти. Заговорщики уже тянулись открытой дверью во внутренние комнаты. Саем прошел последним, спокойный с виду, хотя все фибры его тела и мозга трепетали в такт романтическому ритму, председатель проводил их вниз по черной лестнице и ввел в плохо освещенную, холодную, пустую комнату со столом и скамейками, похожую на заброшенный зал заседаний. Когда все вошли, он закрыл и запер двери на ключ. Первым заговорил Гоголь, как и всегда непримиримый и, по-видимому, задыхавшийся от невысказанного протеста. «Вот!» «Вот!» — воскликнул он, со смутным возбуждением и усиленным польским акцентом, от которого его речь стала почти непонятной. «Вы говорите, что не скрываетесь, говорите, что выставляетесь на показ. Все это неправда. Когда хотите поговорить о существенном, вы всегда забиваетесь в темный ящик». Председатель встретил несвязную ироническую речь иностранца с невозмутимым добродушием. «Никак вам не втолкуешь, в чем суть», — Гоголь заметил он отеческим тоном. «После того, как слышали нашу праздную болтовню на балконе, никто уже не позаботится о том, куда мы вслед за тем отправились. Если бы мы начали с того, что пришли сюда, весь штат служащих прильнул бы к замочной скважине. Вы, как видно, ничего не смыслите в человечестве». «Я умру за него!» — закричал поляк запальчиво и возбужденно. «И убью его притеснителей! Мне не до игры в прятки! Я готов поразить тирана на открытой площади!» «Вижу, вижу!» — сказал председатель с благосклонным кивком, усаживаясь в конце длинного стола. «Вы начнете с того, что умрете за человечество, а потом восстанете и поразите его притеснителей. Итак...» Все обстоит благополучно, а теперь позвольте попросить вас держать свои прекрасные чувства и сесть за этот стол вместе с другими. Впервые за это утро вы услышите умные слова. Сайм сел первым, с тревожной поспешностью, отличавший его с первого зола. сел последним, ворчав черную борту о компромиссах. Никто, за исключением Сайма, по-видимому, не подозревал о готовом обрушице ударе. Что касается его, то он чувствовал себя человеком поднимающимся на эшифут с намерением сказать так или иначе хорошую речь. «Товарищи!» — начал председатель, поднимаясь с места. «Довольно нам играть эту комедию!» «Я призвал вас сюда, чтобы сказать вам нечто настолько простое и потрясающее, что даже верхние лакеи, давно привыкшие к нашей шутливости, и те способны были бы уловить непривычную серьезность в моем тоне. товарищи. «Мы обсуждали планы и намечали места. Прежде чем сказать что-либо иное, я предлагаю, чтобы эти планы и места не были поставлены на голосование собравшихся, но были всецело предоставлены решению одного надежного члена. Предлагаю товарища субботу, доктора Буля». Все выпущили на него глаза, затем все поскакали с места, ибо следующие слова, хотя они громкие, дышали сенсационной многозначительностью. Воскресенье ударил по стулу. Ни слова больше о планах и местах в этом собрании. Ни одной ничтожной подробности о том, что мы предполагаем делать, не должно быть оглашено в этом обществе. Воскресенье удивлял своих последователей всю жизнь, но теперь казалось, будто он ни разу еще не удивлял их по-настоящему. Все лихорадочно заерзали на местах, исключая Сайма. Он сидел неподвижно, опустив руку в карман с заряженным револьвером. Когда нападут на него, он продаст жизнь дорогой ценой. По крайней мере, он узнает, смертен ли председатель. Воскресенье невозмутимо продолжал. «Вы, вероятно, догадываетесь, что может существовать одна только причина для воспрещения свободного обмена мыслей на этом перу свободы. То, что нас могут услышать посторонние лица, неважно. Они воображают, что мы шутим. Но что важнее всего, это то, если среди нас окажется человек не разделяющий наших взглядов человек знающий о нашем важном проекте но чужды ему человек секретарь внезапно взвизгнул, как женщина не может быть крикнул он вскакивая не может председатель хлопнул большой плоской рукой по столу как бы плавником гигантской рыбы да медленно произнес он в этой комнате «Находится шпион. За этим столом сидит предатель. Не стану больше тратить слов. Его имя...» — Сайм наполовину приподнялся с места, нажимая на собачку пальцем. «Его имя Гоголь!» — сказал председатель. Это он тот лохматый шарлатан, который прикидывается полякам. Гоголь вскочил на ноги с пистолетом в каждой руке. В тот же миг три человека схватили его за горло, Даже профессор и тот сделал попытку встать, но сами не видел окружавших его погруженный благотворный мрак. Он опустился на место весь дрожа, опессилив от страстного облегчения.